Глава двадцать пятая. Событие пятьдесят шестое. «Если народ начнет заниматься спортом, у него не будет оставаться времени на другую чепуху». «Извините за опоздание в прямом эфире, мы тут срали». Тренер сборной СССР по футболу Якушин Михаил Иосифович имел прозвище «Хитрый Михей». «Поиграл и в футбол, и в хоккей. Ну, тогда все так». Последние годы своей футбольной карьеры в Динамо Икушин играл под руководством выдающегося тренера Бориса Аркадьева, у которого и начал учиться мастерству наставника. В реальной истории в 1968 году, проиграв чехам за выход на олимпиаду и потом англичанам за третье место на чемпионате Европы, был снят со сборной и отправился тренировать Х Бахтакор. Но теперь вот у него появился шанс Первый матч наши играют с Гватемалой. Половина населения страны не имеет понятия, где вообще эта Гватемала находится, а вторая половина не скажет, как у нее называется столица. И еще один процент полезет в справочник искать, как она все же зовется, и будет неприятно удивлен. А что можно сказать про их футбол? Ничего. И еще одна сборная с материка, которая называется Южной Америкой. Ну, чуть по севернее южный, но и здесь все играют в футбол. Их надо опасаться. Плохо это или хорошо, но перед матчем начался дождь. Есть у комментаторов приколы, которые они просто обязаны вставить в свои репортажи. Вот одна из таких заготовок сейчас бы точно сработала. Мяч круглый, поле скользкое. Итак, до начала матча 5 минут. «Счет по-прежнему ноль-ноль». Гватемальцы выбрали розыгрыш и бросились в атаку. Еще и минута не прошло, а их девятый номер проверил Яшина. Легко, словно приклеился к перчаткам. Лев Иванович сунул его под мышку и поправил сбившуюся кепку. Петр при этом вспомнил, как читал про голкипера Ереванского «Динамо». Фамилии, конечно, не запомнил, сам эпизод. Били пенальти, он сосредоточился, а в последний момент стащил с себя кепку и бросил в угол ворот. Удар, и вратарь, вот как сейчас Яшин, крепко держит мяч в руках. Подпрыгнув и прокричав чего-то на чисто армянском языке, голкипер ссунул так же вот мяч под мышку и хотел было поправить кепку, а она вон, в углу. Пошел за ней, и тут свисток. Мяч пересек линию ворот. И я шинку кепку не снял. Выбил ногой круглого почти к воротам Гватемальцев. Бац! И мяч снова у его ворот. Наши сбивают их нападающего. Хорошо хоть до штрафной, но всё равно близко. Роберто Брентас бьёт выше ворот. Пас кому-то из родных или близких на трибунах. На сувенир. А ведь было бы опасно, попади мяч в створ. Так, це летаем от ворот до ворот и бегали. Наши тоже били. Но вратарь у тех, как будет, если они не южноамериканцы, среднеамериканцев, был непробиваем. Прыгал не хуже Яшина. Если у нас чёрный паук, то у гватемальцев паук голубой и с прикольной диагональной полосой на футболке, словно одна лямка для поддержания трусов. На перерыве Пётр спустился в раздевалку и пшикнул ребятам в нос для прочистки дыхания. Какой там дальше штамп у комментаторов? Итак, второй тайм начинается, и все ждут не дождутся, когда судья свистнет своё орудие труда. И опять пробежки от ворот до ворот. Стало заметно уже ко второй половине тайма, что несмотря на пшики, высокое горе сказывается. Сборная СССР встала А, кстати говоря, довольно невежливо сегодня ведут себя гватемальцы. Пытаются прессинговать, забить и вообще действуют так, будто хотят обыграть нашу команду. Где-то минут за 10 до свистка в толчее у наших ворот мяч всё же протолкнули в сетку. С того места, где сидел Пётр с семейством и Гагарин, и не видно, кто забил. Объявили некто Стоукс. Разыграли А мяч сразу же срезали противнику, и опять лишь Яшин выручил. Блин, и эта сборная в прошлом году была поставлена еженедельником France Football на первое место среди европейских национальных сборных. И только Пётр об этом подумал, как наши организовали первую за последние полчаса атаку. Воронин и Стрельцов вышли с разных сторон в штрафную, и Эдуард, перебросив мяч через двоих защитников, точно отдал пас партнёру. Как красиво тот сыграл. Он остановил мяч, как-то закатил его одной ногой на другую и пяткой приподнял над головой, а потом уже отправил в пустые ворота коленом. Стадион ревёл минуты 3. Пётр и сам покричал: "Знатно!" В будущем бы целоваться полезли и жесты всякие показывать. А так, ребята подбежали и по плечам похлопали. Розыгрыш и почти сразу свисток. Ну, хоть не проиграли. Событие 57. Есть азартные игры, которые сами излечивают от игровой зависимости. Например, русская рулетка. В чужих группах можно отметить как сенсацию сначала проигрыш сборной Бразилии испанцам, а потом их ничью с японцами. Сборная СССР Во втором матче встречалась с Болгарией. Тирани с лёгкостью разделались с Таиландом 7:0. Матч начался в 12 по местному времени. Самое пекло. На этот раз Пётр пшикнул в нос игрокам перед первым таймом. По такой погоде до второго ещё дожить надо. Игра опять напоминала пробежки от ворот до ворот. Счёт открыли болгары на 25-й минуте и издали. Проверил наши ворота Георгиев. «Гол-то глупый получился. Как это называется у профессионалов? Бабочка!» Я аж он мяч ловить не стал. Отбил его, да и попал в кого-то из защитников. Тот среагировать не успел. И круглый отскочил обратно к форварду. Удар — и влетает в самый угол нижней левой. А Лев Иванович — в правом. 1-0. Отыгрались наши быстро. Проход по флангу Стрельцова и передача на центр, а там Сабов колотил со всей дури. Попал в штангу, но мяч отскочил не в поле, а в ворота, и тоже вратарь в противоположном углу оказался. Один-один. А потом болгары сдохли. В высокогорье им воздух из легких выкачало. Бегли мокрые и вялые, а под конец первого тайма вообще построили автобус у своих ворот и играли чисто на отбой. Сухой лист с углового за минуту до конца первого периода удался Воронину. Не зря его Пётр от алкоголизма лечил. Второй тайм не играли. Нет, футболисты вышли на поле и даже по мячу пенале, но все передвигались с высунттыми языками и только делали вид, что играли. Понятно, акклиматизация к горам. Там на 33-й, 34-й день наступает достаточно длительная фаза 5-6 дней. пониженных функциональных возможностей организма спортсменов. Вот в эту ямку и влетели. Доиграли с тем же счетом. 2-1. Третий матч с Таиландом играли в основном запасные. Тем не менее, 10-0. А вот Болгария выиграла у Гватемалы 2-1. В результате с первым местом сборная СССР вышла из группы, наставшей вторым в группе С, Израиль. «Матч описывать не стоит. Скучная игра в обороне. Обе команды еще толком не восстановились. Итог 1-1, и в дополнительное время ничего не изменилось. Опять монетка. И опять капитан нашей сборной, Альберт Шерстнев, выбрал орла. И снаряд в ту же воронку не угодил. Монетка в 50 сентава звякнула о бетон и показала голову индейца». Команда СССР в полуфинале вышла на хозяев Олимпиады. Событие 58-е. А Виктор вчера играл на фортепиано. Ну и как? Выиграл. Теперь не знает, куда фортепиано в квартире ставить. К игре с Мексикой пришли в себя. Начали вообще замечательно. К 15-й минуте уже вели 2-0. Забили Стрельцов и нападающий московского «Динамо» Геннадий Еврежихин. Оба с игры, при активной помощи Саба и Воронина. Потом поперло хозяевам. Моралес забил после подачи углового на тридцать девятой минуте, а сразу после перерыва, в похожей ситуации, тоже с углового, но после отскока от нашего защитника отметился Родригес. Два-два. Как там шутят комментаторы? Не успела закончиться сорок восьмая минута второго тайма, как началась сорок девятая. После розыгрыша с центра Евгею Жихиным, мяч попадает к Игорю Численко. Тот посылает его Стрельцову. Того плотно опекают и почти отбирают мяч, но Эдуард в последнюю секунду отдаёт его нападающему Евгею Жихину, и Геннадий из 20 метров отправляет круглого в девятку. Потом целый тайм отбивались от сумасшедших атак хозяев. Спасибо Яшину, раз 5 могли забить. Кто-то молился, и православный бог победил католического. Вышли в финал на Венгрию, которая разорвала японцев 5-0. Финальный матч состоялся в последний день. Четыре дня было у команд для восстановления. Мексиканцы за третье место уступили японцам, очнувшимся после нокаута от Венгрии 0-2. Открыли счет наши. На 22-й минуте забил Воронин. Потом венгры устроили русским тотальный футбол. Они просто рвали оборону сборной СССР. Удар за ударом сыпались на ворота Яшина. Счет мог бы стать и 10-1, но лучший вратарь мира пропустил только два. Шикать второй раз нельзя, а команда расклеилась. Игра не шла. Тем не менее, Петр зашел в раздевалку и сказал игрокам, мол, Рядом с ним на трибуне сидят Гагарин и Будёнов, и они плюются. Им стыдно, что они с вами из одной страны. А ещё рядом сидят две маленькие девочки, и всё время его спрашивают, а почему наши не забивают? Не буду вам ни машин обещать, ни квартир. Вы взрослые мужики. После матча просто объясните Гагарину и двум девочкам, почему вы проиграли. Я их сюда приведу. Что уж подействовало, чёрт его знает. Но собрались, и два мяча с розыгрыша угловых закатили непобедимым венграм. Петр не обманул. Гагарина с Буденным и Машу с Таней привел. Обниматься. Интермет-со-десять. Встретились Равин, Мула и Батюшка. Долго спорили насчет Веры и решили, что лучшая Вера — Вера Брежнева. Марсель Тимурович Зарипов, председатель колхоза Верный ленинец, открыл бутылочку пива и протянул за реку Юнусову. Бригадир строителей посмотрел на небеса. Не подсматривает ли Аллах? И принял бутылку. Не мог Всевышний видеть. Они сидели в бытовке, что пристроена к свинарнику. Него же Аллаху за свиньями приглядывать. Свинья животное нечистое. Председатель достал из холодильника Юрию Зань еще одну и, открыв об угол стола, присосался. «Хорошо. Закир, когда уже эти ваши свадьбы закончатся?» «Так кто тебя заставляет, Пыт? Марсель, ага. И меня еще заставил. Все, больше с ним говоришь. От свадьбы дай посчитать. Азиз, Алишер, Кэтмон, Надир, Тахир и Турсун. Сколько получилось?» «Сопьюсь». Эй, зачем так говоришь? Он на фоне и топыть не стал. Так всё к невесте целоваться надо. Хорошо, Лукбек спокойный. А вот Алишар через неделю ему точно нос свернут. Он же вас всех своими детьми считает. Своих-то нет. Два сына в войну погибло. Надо его на бабе манежнить, предложил Закир, отставив на подоконник пустую бутылку. Он уже с ней сходился, так она его выгнала через неделю. Так, да он пил. Сейчас другое фоно. Их дело, пусть сами со своими бабками разбираются. Закира, а чего, не едут-то твои? Дома построили, деньги вбухали. Ты же говорил, почти 100 человек приедет, а пока и пятидесяти нет. Эй, гадство, не отпускают. Кто 2 недели заставляет отработать? Кто вообще теряется с заявления? Приедут. Сейчас уже снэк скоро ляжет. Работы мало. Бригадир глянул в окно. Не идёт ли и вправду снег? Тут ко мне из Иванской области три девушки просится, коровайцех. Но просит тоже дома им построить. Конечно, бери Марсела, а? У нас вон парные чуть на два десятка в ластях. Переженится и получше дом, а тать на свадьбе погуляем. Да так и сказал. Ну, подожди, что там порать у говорят? Замолчали. Плохо. Ты даже не представляешь, Закир, насколько плохо. Я, Пётр Миронович. И Пётр Миронович, да и мы с тобой. И что делать? Да что тут сделаешь? Молиться. Вот говорил, мулу надо выписываться. Ты же как самолец. Как самолец на собрании, а так человек. Ладно, Закир, иди, чувствую, надо в бумагах порядок наводить. Я в контору. И сегодня же все свои письма напиши. Пусть переживают немедленно, как бы поздно не стало.